«Твоя доля, Фрэнки, за прошлый месяц!» Войдя в просторную кухню, Джан Кано расстегнулся к вояж и водрузил его на стол, демонстрируя россыпь долларовых упаковок внутри. «Ох ты!» — улыбнулся Синатра, не замечая, как через окно их фотографирует плиточник. «Я как раз вечером планировал поинтересоваться, как идут наши дела». «Это только закал Нево. Остальное чуть позже». — И, как видишь, дела идут весьма недурно. Сенатор захлопнулся к вояшу и пододвинул его к себе. — Совсем не лишние денежки сейчас, — сказал он, доставая из бара бутылку Джек Даниэлс и пару хрустальных стаканов. — А то я с этой стройкой немного поиздержался. — Пойдем, покажу новую спальню для Джека. Они взяли стаканы и пошли по длинной колоннаде коридора, увешанному портретами Джона Кеннеди. «Стекла пули непробиваемые», — войдя в большую спальню с панорамными окнами, с гордостью в голосе прокомментировал Фрэнк. «Президентская охрана будет довольна». Джан Кану присел на шикарную двуспальную кровать и попрыгал на матрасе. «Классно, наверное, тут с телками кувыркаться», — хихикнул Джан Кану, отпивая из стакана. Его взгляд задержался на золотой табличке, прикрученной над кроватью. Здесь спал Джон Ф. Кеннеди. «Но зря ты все это затеял, сынок», — хмыкнул Джан Канну, делая небольшой глоток. «Почему зря?» — насторожился сенатор, присаживаясь на стул у окна. «А Джек-то как тебе собрался приехать? Один? Или с новой подружкой?» «С новой подружкой? С какой то новой?» «А ты не в курсе?» — усмехнулся джанкану «Спешу сообщить». «У Джона Кеннеди роман с Мэрилин Монро». Фрэнк вздрогнул. «Ну-ну», no, no, — похлопал его по плечу Джанкану. «Не напрягайся так. Похоже, роман, лишь начавшись уже на излете, по крайней мере, в этой голливудской шлюшке теперь есть конкурентка». «Не смей так про нее говорить», — воскликнул Синатра. «Фрэнки, Фрэнки, извини. Я не хотел тебя обидеть». «Я думал, твои чувства к Монроу уже охладели, но я лишь рассказываю то, что знаю». Продушил Сэм. «Откуда? Откуда ты это знаешь?» «Откуда?» «Ну, допустим, одна моя знакомая была на некой вечеринке, куда твой дружок Лоуфорд привел новую пассию для президента. Неожиданно ворвалась Мэрилин, вела себя так, словно имеет все права на Джека, орала на него и под конец хлестанула его мокрым полотенцем по лицу». Ты врёшь, поморщившись, выдавилась из себя сенатора. Ты врешь!» А вот это, сынок, весьма неэтично. Глаза Джанкано мгновенно стали холодно-колючими. Никто не имеет права обвинять меня во лжи. Никто. Даже лучший певец Америки. Ты же знаешь, как я поступаю в таком случае. Извини, извини сам. Сенатор вскочил со стула и бросился к Джанкано. «Я... я...» Джанкану выждал паузу, поставил стакан с виски на прикроватную тумбочку, встал с кровати и улыбнулся. «Ладно, ладно», — обнял он синатру. «Неужто ты подумал, что я и впрямь отправлю тебя на съедение акулам? Я же люблю тебя по-отечески, по-отечески! А потому скажу, брось ее, сынок, она не стоит тебя». «Но Джек, как он мог?» В отчаянии воскликнул Фрэнк. «Он же мой друг!» о Друзья первыми уводят наших женщин, поверь мне!» Джангану еще сильнее прижал сенатору к себе, похлопывая его по спине. «Я все-таки немного пожил на свете». «Подожди», — отпрянул Фрэнк. «Ты сказал, у Джека новая пассия. Откуда она взялась?» «Лоуфорд подцепил эту цыпочку в моем кабаре». Как бы нехотя сообщил Джан Кану. «Зовут ее Кейт. Ты же знаешь, Лоуфорд давно Джеку девок поставляет, но у меня в Кабаре самый лучший выбор в городе. А штучка и прям хороша. Бомба просто!» Лоуфорд притащил ее к себе на виллу. Ну а Джек на нее и запал. Сенатор нервно заходил по комнате. «Ты что-то задумался Сэм?» Наконец остановившись, задумчиво произнес он. «Что ты задумал? Ты ведь не просто так подсовываешь девок под Джека. Сначала Юдит, потом Кейт». «Фрэнки! Фрэнки!» — расплылся в улыбке Джан Кану. «Я лишь пытаюсь выстроить систему безопасности для бизнеса. Нашего с тобой бизнеса, между прочим. Эти девки мне кое-чем обязаны. Я свожу их с президентом, и если у них сложится романчик, то надеюсь, если что, они замолвят за меня словечко». «И все?» «Напрягся Синатра». «И все, клянусь Девой Марией», — заверил Джан Кану. «Ты считаешь, что это угрожать нашему бизнесу? Я бы сам мог поговорить с Джеком». «У тебя не получится. Ты слишком замазан со мной», — покачал головой Джан Кану. «В конце вечеринки, на которую ворвалась Мэрилин, приехал Бобби. Он орал, требовал, чтобы Джек уехал с ним». Обзывал Лоуфорда и, кстати, тебя тоже грязными развратниками. А дальше? Джек вроде бы послал его к черту и ушел скейт в спальню. Но напоследок этот ублюдок Бобби сообщил, что решил объявить войну мафии и ее приспешникам, явно намекая на меня и на тебя, и на то, что ему известно о нашей с тобой дружбе. Не забывай, он генеральный прокурор. «И пока Джек не увлекся еще кем-то, я надеюсь, что крошка Кейт между поцелуями уговорит его охладить своего братца. Эти сосунки Кеннеди забыли, сколько мы сделали для их победы на выборах», — распалялся Джан Кану. «Я... Я лично уговаривал профсоюза голосовать за Джека. И немало заплатил за это. Они позабыли, сколько их папаша в свое время заработал на наших сделках». Он же сколотил состояние, торгуя нелегальным алкоголем во время сухого закона. И из этих денег потом финансировал и выборы сыночка. Джан схватил с тумбочки стакан с виски и залпом выпил. «У нас такое прощать не принято», — злобно проскрипел он зубами. «Это же политика, сэм робко заметил сенатора. «Тогда ты -то им был нужен, сегодня нет». «Я не политик, Франки», — подойдя вплотную к сенатре, задышал ему в лицо Джанкану. «Я гангстер, и в отличие от политиков, у нас есть закон чести. Мы можем простить все — неудачу, ошибку, случайный промах, но простить предательство...» Стакан чуть не треснул в сжатом кулаке Джанкану. Он швырнул его на кровать и тяжелыми шагами зашагал по спальне следивший за каждым его движением фрэнк чувствовал себя очень неуютно слишком много злобы и неотвратимости было в последних словах джанкану сам я ни черта не понимаю в политике попытался он разрядить атмосферу на боби мне плевать но джек джек мне друг он увел твою бабу фыркнул джанкану он мне друг твердо повторил Синатра. — и мне плевать на баб И ты, мой друг, и партнер по бизнесу. И я не хочу потерять ни тебя, ни его. Сенатор поднял глаза, встретился взглядом с Жанкану и вздрогнул. Вспышки ненависти полыхали в глазах мафиози. Желваки играли, губы нервно поддергивались. «А не бери в голову!» Вдруг заметив его испуг, махнул рукой к Жанкану и неуклюже улыбнулся. «Шучу я!» «Главное, это знаешь что? Чтоб ты пел!» Синатра натянуто улыбнулся. «Только...» — задумчиво произнес джанкану «Джек к тебе не приедет. Поверь мне». «Жаклин!» — с удивлением воскликнул Роберт, войдя в овальный кабинет Белого дома и увидев, как супруга президента Жаклин Кеннеди быстро кладет телефонную трубку на рычаг аппарата. «Что ты тут делаешь?» «Привет, Бобби!» Стараясь скрыть охватившее ее смятение, с наигранной веселостью откликнулась первая леди. Я шла по коридору, а в кабинете мужа слишком настойчиво трезвонил телефон. Я подумала вдруг что-то важное, заглянула, а это звонил белый телефон, его личный номер которого знают только члены нашей семьи. «Что-то случилось?» Спросил Роберт, увидев, как на глазах у Жаклина наворачиваются слезы. «Кто звонил?» Жаклин не ответил и отвернулась к приоткрытому окну, из которого доносились веселые детские крики. Роберт глянул на президентский стул, на котором чуть в стороне от полчища телефонных аппаратов черного цвета, словно ворона альбиноска, выгнанная из стаи, одиноко стоял белый телефон. Подошел к Жаклин и тоже поверх ее плеча выглянул в окно. На лужайке у белого дома каталась верхом на пони, заливаясь от смеха. Пятилетняя дочка президентской четы. карлайн Джон Кеннеди, поглядывая на нее, возился со своим младшим сынишкой, тоже Джоном Физжеральдом Кеннеди, которому только исполнилось полтора годика. Вокруг счастливого семейства носилась звонко-тявкая беленькая лохматая дворняшка. «Какие у вас с Джеком прекрасные дети!» Искренне восхитился Роберт и нежно по-братски приобнял Жаклин за плечи. Жаклин обернулась, посмотрел Роберту в глаза — Ресницы ее дрогнули, и она, не сдержав переполняющих ее чувств, ткнулась лицом в грудь Роберту и разрыдалась. «Почему? Почему она все время звонит ему?» Вздрагивая всем телом, всхлипывал Жаклин. «Зачем он дал ей прямой телефон? Как она смеет вмешиваться в нашу жизнь? Это пустая киношная сучка!» Жаклин, пытаясь успокоить, погладил ее по голове Роберт. «Ты же знаешь, Джек...» «Я все, я все знаю. И все понимаю. Я понимаю, что Джек болен, я понимаю, что он вынужден сидеть на всех этих таблетках и уколах. Я даже приняла то, что из-за этих лекарств, хранящихся для него по всей стране в банковских ячейках, ему постоянно нужен секс. Я закрыла глаза на бесконечных секретарш, ассистенток и прочих шлюх. Но зачем вмешиваться в мою личную жизнь, в жизнь нашей семьи, в жизнь моих детей?» «Это звонила Монро?» — спросил Роберт. «Да», — ответила Жаклин, утирая слезы и успокаиваясь. Сказала Джек, обещал ей развестись со мной и жениться на ней. Роберт помолчал немного, выдохнул и, осторожно выговаривая слова, произнес. «Если тебе будет легче, то знай. Третьего дня он просто послал ее. Просто послал» из-за очередной шлюшки, которая ему подвернулась. Неужели ты не понимаешь, что там ничего, кроме секса, нет? Жаклин поежилась. Она слишком много себе позволяет. Появились нотки металла в ее голосе. — Ладно, я поговорю с ней. Вздохнул Роберт. И с Джеком. — Не надо, Бобби. Взяла его за руку Жаклин. Я очень люблю Джека и очень боюсь за него. — Боишься? — с удивлением посмотрел на нее Роберт. Жаклин вновь глянула в окно. Джон весело подбрасывал на руках своего сына. Не отрывая от них глаз, Жаклин стала шептать стихи. — Свидание со смертью ждет меня в полузабытом старом переулке. Когда весна выходит на прогулку Цветочным ароматом всех пьяне. Свидание со смертью ждет меня При ярком свете солнечного дня. Бог знает, лучше там забыться мне. Любовь, где дремлет в сумраке полночном, Свидание, с которой все короче И страстнее в блаженной тишине. Но предназначено иное мне свидание. В заброшенном пустынном городке где солнце луч блеснет невдалеке, и заискрится грустно на прощание. И что на свете этом не случится. Я не могу на эту встречу не явиться. — Что это? — удивленно спросил Роберт, когда Жаклин закончила читать. — Это... — выдохнула она. — Это написал алан Сигер. Сейчас любимое стихотворение Джека гаф Президентская дворняжка чуть не тяпнула за палец появившегося на лужайке Холгера то Фрое, когда тот попытался ее погладить. «Хороший песик!» — натянут улыбнулся генерал, отдернув руку. «Она из России, поэтому ЦРУ не любит!» — рассмеялся расположившийся на крыльце Белого дома Джон Кеннеди и позвал собачку. «Пушинка! Пушинка!» Песик подбежал к президенту, и стал ласкаться, требуя почесать его за ушком. «Хрущев подарил», — Ероша шерсть пушинки пояснил Джон. «Между прочим, дочка советской космической собаки Стрелки». «Надеюсь, что в ее шерсти не спрятано подслушивающих устройств», — в ответ попытался сострить Тофрой. Джон улыбнулся, протянул руку генералу, пожал и жестом пригласил присесть с ним рядом, на ступеньке. Мимо них весело хохоча промчалась на пони Кэролайн. «Кэролайн! Кэролайн! Осторожней!» — закричал Кеннеди. «Прошу тебя! Не так быстро!» «Не бойся, папа, я уже научилась!» — отозвалась Кэролайн, еще сильнее пришпоривая мохнатую лошадку пятками. Кеннеди вскочил, намереваясь побежать за дочкой, но резкая боль пронзила ему спину, и президент, охнув, опустился на ступеньки, успев лишь махнуть рукой одному из охранников. Тот бросился к Кэролайн и схватил пони под узцы. «Дети всегда такие непослушные», — покачал головой Тофрой, присаживаясь рядом, и, наполнив взгляд, заботливой тревогой поинтересовался. «Что у вас со спиной?» «Ерунда», — отмахнулся Джон. «Потянул, когда в гольф играл». Тофрой сочувственно покачал головой. Кенэди потёр спину рукой, устроился на ступеньке поудобнее и понизив голос, заговорил. "Думаю, вы знаете, генерал, почему я попросил вас срочно приехать. Поскольку господин президент вы позвонили мне через пару минут после того, как по радио прошла информация о неудавшемся покушении на Де Голля", именно генерал кивнул, не дослушав Кенэди. "И поскольку, как мне кажется, у нас с вами установились доверительные отношения," — Я не стал звонить МакКоуну, а позвонил вам. То Фрой благодарно склонил голову. — Что вы знаете о покушении? — спросил президент. — Лишь сообщение французского радио, что оно было и что как-то замешан антиголистский союз офицеров старый штаб. — Пока никаких деталей. — А вы уверены, что мы не имеем к этому никакого отношения? — Абсолютно, мистер президент. Быстро, не задумываясь ни на секунду, ответил То Фрой. Можете не сомневаться. — А Маккун? — перебил его президент. — Он не мог дать санкцию на участие без моего ведома. — Ну что вы, это исключено. — Вы ему доверяете? — Как я могу не доверять тому, кого вы лично решили сделать директором ЦРУ? Просто он человек в нашем деле новый и самостоятельных решений не принимает. Это Далис позволял себе иногда не ставить в известность ни Конгресс, ни президента о некоторых щекотливых операциях, но здесь, я уверен, не тот случай. То есть вы верите французскому радио и считаете, что покушение организовала оппозиция Деголя? Может быть. Недовольные ветераны Алжирской войны. Возможно, они и принимали участие, но у меня есть кое-какие другие предположения. Другие? Да, сэр. Изложите. «Господин президент, могу ли я задать вам один вопрос?» «Любой, Холгер!» — благосклонно улыбнулся Джон. «Когда вы звонили мне, то сказали, что хотите меня видеть вместе со своим братом. А господин генеральный прокурор, видимо, отошел куда-то, насколько я помню. Вы сами говорили мне, что Роберт теперь мой непосредственный куратор, и мне...» «Я сам отослал Роберта поискать мою жену», — прервал его Джон. Я полностью доверяю брату и всегда советуюсь с ним, но я передумал. Роберт горяч. А поскольку я не знал, что услышу от вас, вдруг это наших рук дело? Поэтому предпочел начать разговор без него. Думаю, он подойдет с минуты на минуту, и если что-то пропустит, я обязательно передам ему. — Я вас понял, сэр, — склонил голову Тофрой. — Благодарю за доверие. — Итак, — придвинулся к нему Джон, — «Какие ваши предположения?» «Мистер президент, я думаю, это сделали русские». «Русские?» — удивился президент. «На первый взгляд, им это невыгодно. Зачем резать курицу, которая несет им яйца? Пусть не золотые, но Деголь вел с ними активный диалог. Можно сказать, он самый благосклонный к советам политик в Европе. Но в этом, как мне кажется, все коварство и заключается». На них никто не подумает, а вот на нас. Чтобы обвинить кого-либо в преступлении, надо доказать, что у него был мотив, была возможность и было средство. Мотив у нас есть. Деголь как политик для нас весьма некомфортный, и все об этом знают. Возможность? Тоже да. Ни для кого не секрет, хотя мы всегда отрицали это, что ЦРУ разрабатывает операции по устранению Кастро. Тот и сам не раз во всеуслышание об этом заявлял. Значит, мы допускаем такие методы в международной политике. Ну и средства различные, конечно, у нас тоже есть. Все сходится. Вот видите, даже у вас подозрение возникло. Джон Кеннеди натянуто усмехнулся, то Фрой продолжил. Если бы покушение удалось, то подозрение сразу бы пало на ЦРУ. А если бы еще предъявить пару-тройку фактов, подключить прессу, то можно было бы раздуть неплохой вселенский скандал. Весь мир отвернулся бы от Америки, то, что русским и надо. Но фактов нет. Помедлив и вопросительно взглянув на то, Фрой заметил Кеннеди. И, как вы утверждаете, быть не может? Не может, сэр. Но КГБ могло бы сфабриковать их. А вы все-таки уверены, что их нет? Вновь спросил Кеннеди и пристально посмотрел на то, Фрой. Тот даже вздрогнул, встретившись с пронизывающим взглядом президента. «Разве мы не финансировали старый штаб?» «Сэр, это было давно?» «Еще при Эйзенхауэре. Я слышал, что они ставили вопрос о ликвидации до Голли, но Далес после доклада Эйзенхауэру запретил даже думать об этом. Эйзенхауэр не дурак. Он прекрасно понимал, какой скандал могут устроить русские и чем это грозит. А я? Что вы?» — не понял Тофрой. — А я не дурак? Никто не пытается меня обдурить, а? Холгер? Тофрой нервно сглотнул. — Сэр, я не сказал главного. Дело в том, что некий Филипп Буанатье, один из лидеров старого штаба, работает на КГБ. — Вот как? — Откуда такая информация? — На него указал наш агент Дедал. — Дедал? Тот, про кого мне рассказывал Роберт? Это же он в результате вашей нелепой проверки случайно сорвал подготовленное вами покушение на Кастро, а потом сам стрелял в него. Сэр, конечно, все получилось не очень гладко, но зато мы убедились, что Дедал предан нам и что его информация о советской шпионской сети достоверна. И что вы предполагаете делать? Завтра же мы передадим французам информацию об Оанатье уверенно не раскрутит его на допросах он во всем признается во всем с некоторым как показалось тофрой сарказмом переспросил кеннеди во всем что касается его связи с русскими стараясь произнести это как можно убедительнее выдавил из себя тофрой ну и отлично улыбнулся кеннеди заметив появившихся на лужайке жаклины роберта идите генерал — А то сейчас подойдет моя супруга и опять устроит мне разнос, что я забыл про детей и трачу на работу личное время. Тоф посмотрел на подходящего к ним Роберта, но Джон, поймав его взгляд, похлопал генерала по колену и еще раз напомнил. — Я сам. Я сам все расскажу брату. Не волнуйтесь. У вас не будет проблем с непосредственным начальником. Идите. Да, — Да-да, конечно. С облегчением воскликнул Тоф и вскочил с крыльца. — Хотел лишь добавить, чтобы вы знали. Я всегда, в любой ситуации, что бы ни случилось, всегда к вашим услугам, мистер Президент. Надеюсь, ничего и не случится. Улыбнулся Джон Кеннеди и неожиданно тепло добавил. В любом случае, Холгер, я вам очень признателен, что вы доложили мне обо всем первому. Будем считать, что у нас установились доверительные отношения, не так ли? Конечно, сэр возбужденно воскликнул Тофрой. Вот и договорились. Успехов. Звоните мне в любое время. Благодарю вас, мистер президент, ответил Тофрой, и едва уловимая нервная улыбка скользнула по его лицу. Он поклонился подошедшим Жаклине и Роберту и быстро пошел прочь. Выйдя из президентской резиденции, то Фрой не сел в свою машину, а нервно поглядывая по сторонам, прошел вдоль ограды Белого дома, свернул за угол на боковую улицу, остановился возле киоска, торговавшего хот-догами, и сделал вид, что выбирает, какое именно сосисочно-булочное изделие ему по душе. Буквально через пару секунд подкатил черный кадиллак, распахнулась из задней дверцы, и то Фрой, так и не отведав хот-дога, быстро запрыгнул на кожаное сиденье лимузина машина тут же тронулась». «Ну?» — нетерпеливо спросил Тофф Рой, усидевшего на заднем сидении Энглтона. «Все в порядке», — кивнул тот. «Фух», — выдохнул Тофф Рой. «Наш ловкий дедал справился», — продолжил Энглтон, когда закрылась перегородка, отделявшая их от водителя. «Пока вы, мой любезный друг, общались с президентом, По французскому телевидению уже сообщили, что заложенная в могилу бомба не сработала, исполнитель убит охраны президента, а организатор покушения генерал Филипп Буанатье в момент бегства с места преступления утонул, прыгнув в колодец парижских катакомб. Как говорится и впрямь, концы в воду. Правда, при исполнителе не нашли никаких документов. Но может оно и к лучшему сейчас. Ни мы, ни русские никакого отношения к этому не имеем, международный скандал нам сейчас не выгоден так что покушение всего лишь дело рук старого штаба тофрой поморщился и вздрогнул словно от озноба что с вами дорогой холгер с искренним удивлением воскликнул энглтон не ожидавший от генерала такой реакции вы не рады результату <къех> рад прохрипел немного осипшим от волнения голосом туфрой «Просто не показалось, что президент что-то подозревает. Он вспомнил о финансировании старого штаба. Я немного нервничал при разговоре, возможно, он это заметил. Было бы, конечно, легче, если бы об этом я знал до начала моей встречи с Кеннеди. «Успокойтесь, мой храбрый генерал, и переведите дух. Вам он еще понадобится». «Что вам сказал президент?» «Сказал, что у нас установились доверительные отношения». «Вот видите, все прекрасно, дорогой Холгер. Все идет как надо. Вы же хотели стать полковником Хаузом. Как я понимаю, вы на верном пути». То Фрой самодовольно усмехнулся. «А откуда французы узнали про готовящиеся покушение спросил он. «Как рассказал Мельник в своем интервью французским теленовостям...» Один из соратников Буанатье... Черт, никогда не мог запомнить эти дурацкие французские фамилии. Какой-то его соратник по старому штабу служил с Буанатье в Алжире. За пару дней до покушения пришел с повинной к Мельнику и выложил все. Испугался или неожиданный прилив любви к Деголю? Не знаю. Ну а дальше блестящая операция французской контрразведки. Надо сказать, что лягушатники никогда не славились театральными постановками, но тут надо отдать им должное... «Разыграли спектакль, как по нотам». «Режиссер-то — буркнул то Рой. «Что вы имеете в виду?» — напрягся Энглтон. «Насколько я помню, мельник родом из России». «А, ха, ну да», — усмехнулся Энглтон. «Прямо-таки Станиславский с Немировичем Данченко в одном флаконе. Талантливые они, эти русские, особенно если нужен нестандартный подход» вот и ваш русский дедал тоже оказался талантливым то ффрой улыбнулся «А от него есть информация спросил он дедал еще в париже прислал шифровку через халка что как и планировалось отправляется в англию выявлять лондонского резидента русских но встречу с нашим резидентом запросил в ливерпуле в ливерпуле удивился тофрой почему в ливерпуле — Не знаю, — пожал плечами Энглтон. — Я думал, вы в курсе. Приютившийся на узкой ливерпульской улочке Мэтью Стрит, небольшой ночной клуб пещера, гремел восторженными криками, разгоряченной от веселья публики. На крохотной сценке под сводчатым потолком зажигательно пела четверка юнцов, три гитариста и барабанщик. Все в белоснежных рубашках, в черных жилетках и тонюсеньких галстуках-селедках. «Some other guy my love away from me». «Послушайте, Питер», — дернул пританцовывающего в такт музыки Олейникова за рукав лондонский резидент ЦРУ Арчибальд Рузвельт. «Я что, проехал более 200 миль на машине для того, чтобы послушать эту какофонию?» «Какофонию?» — раскохотался Олейников. «Арчи, да что вы понимаете, это же группа «Битлз». «Когда-нибудь вы будете рассказывать своим внукам, что были здесь?» «Один мой друг поведал мне о них еще год назад, и с тех пор я мечтал побывать на их концерте». «Это единственная причина, почему мы встречаемся здесь», — вздернул брови Арчибальд. «Ну, конечно!» — кивнул Олейников и стал подпевать. «О-хо-хо-хо! I'm talking to you right now! у Арчибальд Рузвельт уставился на него, как на сумасшедшего. Песня закончилась, и Олейников рванул к сцене с криком «Бэсэмэ мучо! Давай, бэсэмэ мучо!» Толпа подхватила крики Олейникова «Бэсэмэ! Бэсэмэ мучо! Бэсэмэ мучо!» Пол Маккартни ударил по струнам бас-гитары, Леннон подхватил ритмом, и битлы запели «Ча-ча-бум!» «Бэсэмэ! Бэсэмэ мучо! Each time I bring you a kiss, I hear music divine!» «So besame, besame mucho! I love you forever! Say that you'll always be mine!» Протиснувшись сквозь толпу, Олейников оказался рядом с эпатажным типом средних лет, одетым в весьма вызывающий наряд. Светло-голубые обтягивающие брюки, кричащий желтый пиджак, цветастая рубашка с глубоким декольте почти до самого пупка. Эпатажный тип жеманно пританцовывал, встряхивая длинными соломенными волосами, и выделывал, как ему казалось, невероятно элегантные по руками и ногами. Заметив Олейникова, он расплылся в слащавой улыбке и махнул Петру рукой. В ответ Олейников весело подтолкнул его плечом. Они перебросились парой фраз, Петр протянул ему стофунтовую банкноту, эпатажный тип с улыбкой взял ее, кивнул, после чего растворился в толпе танцующих вокруг сцены. «Сорите деньгами!» Съязвил наблюдавший за ними Арчибальд, когда Олейников вернулся к нему. «Сто фунтов! Столько получает депутат парламента в месяц! Может, у вас и для меня найдется лишняя сотня?» «Для вас у меня найдется нечто более ценное, Арчи!» Хохотнул, продолжая подтанцовывать Олейников. «Вы спрашивали, зачем я притащил вас сюда?» «Конечно, это прежде всего те крутые парни на сцене. Но мимоходом, мистер Рузвельт, я только что подсветил вам весьма забавного человека». Хьюго Баскетфилда. Помимо того, что он большой любитель всяких развлечений, Хьюго в свободное время трудится на весьма ответственном посту в военно-морском ведомстве. Вхож в британский истеблишмент, знаком со многими особами Королевского дома, был близким приятелем вашего предшественника на посту резидента ЦРУ в Лондоне, но ну, по совместительству уже лет пять работает на советскую разведку. Взгляд резидента ЦРУ панически заметался по ночному клубу в надежде разглядеть желтый пиджак. «Никуда он не денется», — успокоил Олейников и Рузвельта. «Имя вы знаете, факт передачи шифровки зафиксировали. Идемте лучше к бару. Надо же отметить ваш успех». Через час под гремящую из подвала музыку битлов Арчибальд Рузвельт с трудом тащил вверх по лестнице пьяного вдрызг Олейникова. Лестница была крутая, с низким сводчатым потолком, было темно, да вдобавок еще висевший на плечах резидента ЦРУ Петр дурачился, пытаясь то ущипнуть Арчи, тут дунуть ему в ухо. С трудом поборов массивную дверь, чья тугая пружина никак не хотела выпускать их из бара, Рузвельт и Олейников вывалились на крыльцо. Арчи остановился отдышаться, а Петр, ослабив хватку, тут же опустился на верхнюю ступеньку и медленно стал заваливаться на бок. Арчи чертыхнулся, подхватил Олейникова, взвалил его на плечи и, с трудом пробившись сквозь толпу осаждавших бар фанатов, потащил обмякшее тело Петра к припаркованному неподалеку на Мэтью-стрит новенькому Бентли-Континенталь. — Шикарная тачка, Арчи! — с трудом выговаривая слова восхитился Олейников, когда Рузвельт прислонил его к машине. — Мотор-восьмерка, шесть и два литра, купе, алюминиевый похвастался Арчи. «Класс! Всю жизнь мечтал на, на такой покататься!» — причмокнул, покачиваясь олейников. «Если ты меня не покатаешь, я всем расскажу, что ты американский шпион!» «Тихо!» — испуганно вздрогнул Рузвельт и в сердцах добавил. «Надо ж было так надраться!» Он достал из кармана ключи и стал открывать замок водительской двери. Утратив поддержку, Олеников тут же сполз вниз по корпусу машины и уселся на асфальт у заднего колеса. Рука Петра незаметно дотянулась до соска шины, сняла колпачок и слегка вывернула нипель Заметив рассевшегося на мостовой Петра, Рузвельт выругался, бросился к нему, подняла под настойчивые попытки Олейникова исполнить один из хитов, Битлз с трудом затолкал его в машину. Бесшумно, словно ночная сова, элегантный Бентли летел по пустынному шоссе. Напряженно сжимавший рулярчи то и дело дергал плечом, чтобы скинуть падавшую на него голову дремавшего на пассажирском сиденье Олейникова. Вдруг Рузвельт насторожился, прислушиваясь к какому-то внезапно появившемуся непривычному звуку, Он оторвал руки от руля. Автомобиль явно тянуло вправо, на встречную полосу. Рузвельт выругался и остановил машину. — Арчи, мы уже приехали? — сонно пролепетал Олейников. — Черт побери, — сплюнул Арчи. — Кажется, колесо спустило. Рузвельт вышел из машины, открыл багажник и стал возиться с запаской и домкратом. Олейников мгновенно перестал изображать из себя пьяного. Его руки быстро обшарили боковые карманы дверей, проверили пространство под сидениями и скользнули в бардачок, в котором среди разного барахла нащупали стопку каких-то сколотых скрепкой бумажек. Ранним утром, когда лондонский туман еще не рассеялся, напротив величественного фасада британского музея, напоминающего древнегреческий храм Парфенон, остановился кап Кряхтя, Из машины вылез профессорского вида старичок. Долго считал сдачу, полученную от таксиста, бросил пару пенсов тому на чай и, прижимая подмышкой папочку с тесемочками, поковылял, постукивая тросточкой в сторону входной колоннады музея. В египетском зале было немноголюдно. Седовласый ученый-старец присел на скамеечку напротив испещренной иероглифами каменной стелы, достал из папочки блокнотик с карандашом нацепил пенсны и стал, поглядывая на высеченные на камне иероглифы, что-то помечать в блокноте. Через некоторое время в зале появился еще один посетитель. Олейников, который с любопытством, поглядывая на экспонаты, неспешно приблизился к старику и сел рядом. «Пал Михайлович», — шепотом заговорил Олейников, — «я бы вас ни за что не узнал, если бы не надпись на вашем карандаше». «Старичок?» а это и впрямь был Плужников, только в гриме. Глянул на карандаш, на боковине которого золотился выдавленный по-русски штамп «Государственная карандашная фабрика имени сакка Иванцетти». Охнул и быстро спрятал его в карман. — А ты наблюдательный, пётр улыбнулся сквозь наклейную бороду Плужников. — Молодец. — Стараюсь, товарищ генерал, — принял похвалу Олейников. — Учителя хорошие были. Плужников улыбнулся. В этот момент в дверях зала появился музейный смотритель и медленно пошел в их сторону. розецкий камень», тут же громко заговорил по-английски Плужников, показывая Оленикову на столу, «был найден в 1799 году вблизи маленького городка Розетта в Египте, недалеко от Александрии. На нем выбиты три идентичных по смыслу текста. Древнеегипетскими иероглифами — египетским дематическим письмом и на древнегреческом языке. Поскольку древнегреческий был неплохо известен лингвистам, то сопоставление трех текстов позволило начать расшифровку египетских иероглифов. Смотритель удалился. — Ну, Павел Михайлович, вы даете, — восхитился Олейников. — Любую легенду надо готовить тщательно. Мне англичане визу дали как профессору историку пришлось покорпеть несколько ночей над учебниками. Ты вот, небось, ни одной династии фараонов назвать не сможешь. Строго спросил Плужников и, увидев растерянное лицо Оленикова, не выдержал и рассмеялся. — Ладно, ладно, Петр Алексеевич, это я в институте увлекался древнеегипетскими артефактами. Я же стфакт в свое время заканчивал. А ты не знал? Петр удивленно мотнул головой. — Я тебе еще как-нибудь и про диск сабу, и про саккарскую птицу расскажу. Не исключено, кстати, что египтяне тысячу лет назад уже некое подобие самолетов встроили Да ладно, — не поверил Олейников. — Вот тебе и да ладно, — похлопал его по колену Плужников. — Будет время, расскажу. — А теперь ты расскажи, как успехи. Олейников посерьезнел. — Павел Михайлович, можно вопрос? — Михайлович, а можно вопрос? Генерал кивнул. «Почему Баскетфилд? Вы хотели, чтобы я Битлс живьем послушал? Или проверяли, не поменял ли я ориентацию?» Лицо Плужникова вытянулось от удивления. «Я когда ему позвонил, так мало так, его одноклассник долг хочет вернуть, давай встретимся. Он типа, не могу, я фанат beatles уезжаю в Ливерпуль на концерт». «Ну, я ему и сказал, что тоже фанаты, тоже на концерт еду». Описал себя, чтобы он меня узнал, а он в ответ «Буду ждать, красавчик!» «Я понимаю, в Берлине мы подставили одного из лучших сотрудников ЦРУ, в Париже вообще убили двух зайцев. Но почему здесь вы поручили указать американцам на этого...» Олейников замялся. «Не подбирай слова», — улыбнулся Плужников. «Зорин ничего не напутал, когда ваше поручение передавал. Может, он просто с этими так борется?» «Майор все передал верно», — рассмеялся генерал. «Мы получили информацию, что, как ты говоришь, этот вхож в высший лондонский свет, а главное — во многие дома членов действующего кабинета министров. И не просто вхож, а очень даже близко. Ну, ты понимаешь, у них тут Содом и Гамора дело обычное». Олейников улыбнулся. «Нынешний премьер Гарольд Макмиллан...» продолжил Плужников. «Консерватор. Целиком и полностью держит курс, ориентированный на Америку. Нашим же руководству удалось установить достаточно эффективные контакты с лейбористами. И было бы неплохо, если бы вместо Макмиллана премьером стал лидер лейбористов Гарольд Вильсон. А для этого что нужно? Скандал? Скомпрометировать Макмиллана? Правильно мыслишь, Петр». ЦРУ, поверив в нашу дезинформацию, уверен сообщить британской контрразведке, что Баскетфилд является советским агентом. Но в Ми-5, возможно, есть люди, которые сами дружны с Баскетфилдом, и уж точно есть люди, прежде всего, в руководстве, которые верны Макмиллану. Они постараются замять это дело. Значит, надо будет подключать прессу, чтобы уж сил утаить скандал не было. А для прессы что нужно? Факты? «Именно, Петр Алексеевич. Факты. Да еще лучше б, чтоб жареные были, с фотографиями. Чтоб журналисты друг у друга из рук их вырывали. И хорошо бы эти факты накопать. У тебя фотоаппарат, что Зорин тебе передавал, сохранился?» «Слава Богу. Его в тайнике оставил, прежде чем в колодец нырять», — улыбнулся Петр. «Хорошо, Павел Михайлович, я все понял. Займусь». «Займись, займись». — покряхтел, поднимаясь со скамейки Плужников. — Пал Михайлович, встал за генералом Олейников. — У меня тут еще кое-какая информация есть. Любопытная, мне кажется. Плужников остановился. — Когда Арчи подвозил меня домой... — Арчи? — переспросил генерал. — Арчи Бальт Рузвельт, резидент ЦРУ в Лондоне. Мы с ним друзья навеки теперь. Так вот, когда он подвозил меня домой... Мне удалось покопаться в бардачке его автомобиля, где я нашел несколько любопытных бумажек. И что это были за бумажки? Это были...» Громко по-английски продолжил Олейников, заметив вновь появившегося в зале смотрителя. «Саркофаги жрицы Шепенмяхет, жившей 2700 лет назад. Ее мумия была помещена в два антропоморфных саркофага. Этот вот второй, внутренний». — Кстати, в Британский музей он попал в качестве подарка короля Эдуарда VII. — А ты откуда это знаешь? — удивленно прошептал Плужников, когда смотритель удалился. — Павел Михайлович, я десять лет валил лес в Вологодской губернии. И у нас на зоне в библиотеке было всего две книжки — Анна Каренина и сказки и повести древнего Египта. Анна Каренина как произведение эротическое у на расхват было, а я все больше про мумии до да пирамиды почитывал хотя вот про аэропланы у египтян читать не доводилось. Плужников рассмеялся. Расскажу, расскажу как-нибудь. Так что за бумажки? Счета, ответила Лининков, с любопытством разглядывая мумию. Аккуратно подшитые оплаченные счета из самого фешенебельного лондонского магазина Harrods. Я бы и не обратил на них внимания, но уж больно странным был набор. 10 упаковок духов 10 туалетной воды столько же дезодорантов 10 бюсгальтеров и 20 20 пар шелковых чулок М -м, неужели у розвельта столько любовниц мне он вообще не ценителем женщин показался уж больно на баскет запал улыбнулся пётр но стало интересно кому это резидент цру оплачивает такие подарки Да и еще хранит квитанции, чтобы потом, видимо, получить компенсацию из бухгалтерии. И тебе удалось это выяснить. Поскольку к счетам была прикреплена квитанция о доставке товара в одну кенсингтонскую гостиницу, то я просто запомнил даты и адрес отеля. А вчера вечером заехал туда, бросил горящий окурок в урну на входе, и пока партия мужественно боролся с огнем на улице, полистал за стойкой журнал учета постояльцев. В номере, куда доставлялись все эти духи и лифчики, в этих числах проживал советский гражданин, некто Олег Зиньковский. Поскольку мне показалось странным для гражданина мужеского полу, пусть даже советского, желание обладать двадцатью парами чулок, то я поглядел и другие записи. Так вот, в соседнем номере проживала некая госпожа Вера Седова, тоже гражданка СССР, как и записано в журнале. — Седова? — переспросил Плужников. — Так точно. — Седова, Павел Михайлович? — подтвердил Олейников. — Странное совпадение, — задумчиво произнес генерал. — Не томите, Павел Михайлович, не говорите загадками. — Да нет, вряд ли. — Думаю, совпадение. — Когда это было? — На прошлой неделе. Дело в том, что как раз на прошлой неделе в Лондон приезжал супруга начальника главного разведывательного управления Генштаба, Ивана Седова. Олейников от неожиданности присвистнул. «Ладно, пётр протянул ему руку генерал. «Мы отработаем эту информацию. А ты займись баскетфилдом. Это важно. Только прошу действовать очень осторожно. Зорин пока еще не нашел Алену». «Найдет», — улыбнулся Олейников. «Откуда такая уверенность?» — В Америке, Павел Михайлович, есть люди, которые, если надо, найдут что угодно и кого угодно. И сделают это даже быстрее, чем ищейки гувера или полиция. — Частные детективы? — предположил генерал. — пал Михайлович, — улыбнулся Олейников, — вы помните, кто помог разыскать мне подпольный завод в Волжанске? А ведь ни милиция, ни вы найти их не могли. — Бандиты? — Да, товарищ генерал. В Лос-Анджелесе, в отличие от Волжанска, их просто называют иначе, но суть одна. — Так ты вышел на мафию? — удивился Плужников. — Пока нет. Но мы с майором кое-что придумали. По огромной открытой парковке битком заставлены сверкающими автомобилями всех марок и мастей, суетливый продавец, словно экскурсовод, водил хлопавшего глазами Зорина, который всячески пытался скрыть охватившее его изумление от невиданного изобилия. Разноцветные флажки и яркие воздушные шарики, привязанные к машинам, трепетали на ветру, а огромный транспарант на крыше продажи новых и подержанных автомобилей хлопал при порывах ветра в такт ресницам Зорина. Точнее, ресницы Зорина, как он не боролся с ними, как не пытался пучить глаза, а выглядел он тогда еще глупее, хлопали в такт получущемуся транспаранту. «Это Додж Лансер. Прекрасная модель этого года!» — расхваливал автомобиль продавец, пытаясь перекричать взлетающие прямо над их головами с расположенного неподалеку Лос-Анджелесского аэродрома самолеты. «Стоимость этой замечательной машины всего две с половиной тысячи долларов. Для вас сделаем специальную скидку в 50 долларов». 50 долларов?» — переспросил Зорин, разглядывая ярко красный автомобиль, по форме напоминающей акулу, и покачал головой. «Окей, сэр. Я вижу, вы серьезный покупатель. Мы готовы сделать для вас дополнительную суперскидку в сто долларов. Только взгляните. Мощнейший мотор. Радио. Кожаный салон. Коробка-автомат». «Какая коробка?» «Автоматическая». «А, ну да». Сделал вид Зорин, что всю жизнь он только такими коробками и пользуется. Продавец, стремясь развеять одолевающие Зорина сомнения, подошел ближе и по дружески приобняв его, предложил. «Если хотите, я готов предложить вам лизинг». «О, нет-нет», — испугался Зорин незнакомого слова, освобождаясь от объятий. «Никакой лизинг мне не надо». «То есть вы готовы оплатить наличными?» С предвкушением улыбнулся продавец. «Да-да, деньги у меня есть», — быстро согласился Зорин, и, похлопав себя по карманам, вытащил из одного увесистую пачку банкнот, стянутую бечевкой. — Отлично, мистер Каминский, — с небольшой задержкой ответил Зорин, отсчитывая банкноты из пачки. — Серги уж Каминский. Можно, Серж? Я родом из Польши, но всю свою жизнь прожил во Франции и теперь решил вот в Америку перебраться. Продал там все. Может, здесь бизнес какой открою? — Понятно, понятно, мистер Каминский. — разулыбался продавец, забирая у Зорина деньги. — Вот ключи. — Осмотрите машину. Я пока оформлю необходимые бумаги. Зорин взял ключи, распахнул дверцу и сел в автомобиль. Подвигал взад-вперед сиденье, ласково провел рукой по рулю, постучал по обшитой кожей торпеде взялся за рычаг переключения передачи. Э, — Эй, мистер! — крикнул он вслед убегающему продавцу. — А почему здесь только две педали? Красный додж-ланцер, возбужденный урча мощным мотором, всасывал асфальтовое полотно хайвея, словно голодный итальянец спагетти. Сквозь открытое окно теплый калифорнийский ветер обдувал лицо Зорина. Он улыбался искренне и почти по-детски. Пальма, яркое солнце, голубое небо. Все было непривычно, волнующе, и все радовало его. Хайвэй незаметно перешел в бульвар, и Зорин, остановившись на светофоре, разложил на коленях карту и стал сверяться с маршрутом. Ночью в Лондоне шел дождь. Прорезая темноту фарами, шикарный спортивный автомобиль Остин Хилли цвета платины свернул на Биг-стрит и, рыкнув пару раз, словно огрызающийся тигр, остановился под искрящейся разноцветными огнями вывеской «Мюррейс Кабарей Клаб». От дверей заведения к машине тут же бросился швейцар, раскрывая зонтик над вылезающим из ротстера элегантно одетым мужчиной. «О, сэр Баскетфилд, как мы рады вас видеть!» Баскетфилд небрежно сунул ему ключи от машины и, высоко, словно горцующий конь, поднимая ноги, чтобы не запачкать лакированные туфли в струящихся по мостовой потоках дождевой воды, направился ко входу в заведение, где под козырьком дверей маячила пара охранников весьма крепкого телосложения Швейцар засеменил за Баскетфилдом, старательно удерживая зонтик над его головой. Когда охранники, явно хорошо знавшие в лицо, поклонились и распахнули перед ним входную дверь, неподалеку от клуба остановился Кэп. «Значит, не пустят?» — спросил водитель, сидевший в Кэпе олейников, поглядывая сквозь цыкающие на лобовом стекле дворники на грозных охранников. «Сто процентов, сэр. Абсолютно закрытое заведение». «Элитный клуб?» «Даже так?» Олейников вытащил из кармана хрустящую банкноту и покрутил ее в пальцах. «Что вы, сэр?» Вцепившись взглядом в купюру, заерзал водитель. «Они не возьмут. Это у меня зарплата малюсенькая. Они, знаете, как боятся место потерять». Олейников посмотрел еще раз в окно. Рядом со входом в клуб в стене дома виднелась арка, ведущая во внутренний дворик. Петр мгновение задумался, потом сунул водителю банкноту и сказал «Тогда это вам, только я попрошу об одной маленькой услуге». Переминавшиеся с ноги на ногу охранники уже с явной подозрительностью поглядывали на кап когда открылась его дверца, вышел Олейников и, распахнув зонтик, зашагал в противоположную от клуба сторону. кап тронулся, Набрал скорость и, проезжая мимо заведения, вильнул к тротуару и въехал в глубокую лужу, растекшуюся вдоль бордюрного камня. Мощный фонтан брызг, окатил охранников и швейцара. — Стой, урод! — завопили охранники и швейцар, бросаясь за Кэбом. Проехав пару десятков метров, Кэб остановился, но, когда преследователи приблизились к нему, вновь дал по газам и скрылся в темноте. Этого времени было достаточно, чтобы Олейников успел развернуться, подбежать к арке рядом со входом в клуб и ёркнуть незамеченным во внутренний дворик. Возле служебного входа в клуб стоял небольшой фургон с намалёванной на борту рекламой шампанского «Муэта Шандон». Пара рабочих таскала внутрь клуба кабара ящики с бутылками. Дождавшись, когда они оба скроются с очередным грузом в недрах заведения, Олейников стянул висевший в кузове грузовичка фартук быстро нацепил его на себя и, подхватив ящик шампанского, решительно вошел в клуб. Покрутившись в переулках Пуэбло, одного из самых старых районов Лос-Анджелеса, красная дочь наконец припарковался возле маленького кафе с покосившейся обшарпанной вывеской «Чики-чикен». Зорин заглушил мотор, вышел из машины и, придав своему лицу деловое выражение, решительной походкой вошел в кафе. Посетителей внутри не было. — Эй, есть кто-нибудь? — крикнул он в задернутой занавеской проем, ведущий на кухню. Донеслось покашливание, зашаркали шаги, сопровождаемые одышкой и тяжелыми вздохами. Занавеска распахнулась, и перед Зориным предстал хозяин заведения. Пожилой мужчина с пышными закрученными на концах усами и седенькой бородкой клинышком. — Чем могу служить? — весело спросил он вытирая руки а длинный белый фартук опоясывающий его солидный пивной живот и оставляя на фартуке багряные следы как показалось зорину кровавые вы кажется порезались почувствовав себя немного неуютно показал пальцем на фартук зорин «Ха -ха -ха громогласно рассмеялся подкручивая усы хозяин это я банку с соусом разбил в подсобке вот полы подти «Так чем могу служить?» «Я слышал», — все еще с опаской, поглядывая на красные разводы на фартуке, сказал Зорин. «У вас здесь готовят неплохие крылышки барбекю». «Неплохие?» — с обидой в голосе прервал его хозяин. «Да не потрясающие. Они лучшие. Самые лучшие на всем западном побережье крылышки. Я готовлю их уже тридцать лет». «Этот рецепт передал мне мой отец, а ему его отец, а деду прадед, а прадеду...» «Понял, понял», — остановил его Зорин. «Если не возражаете, я бы хотел попробовать ваше фирменное блюдо Попробовать? Только попробовать!» Вновь гормогласно хохоча возмутился хозяин. «Да вы пальчики оближете, язык проглотите, за ушами треск стоять будет. Присаживайтесь за стол». Через пару минут я принесу вам большую порцию самых лучших в мире крылышек. Усатый толстяк исчез на кухне, а слегка оторопевший от его громогласности и напор Зорин сел за столик в дальнем углу зала. За окном в ярких солнечных лучах полел и вспыхивал хромовым блеском его новенький автомобиль. Майор невольно улыбнулся, достал из кармана пачку, на этот раз не Казбека, а, как полагается, Мальборо, и закурил. Ждать долго не пришлось, и впрямь через пять минут у столика возник хозяин с дымящимися на подносе хрустящими цеплячими крылышками, обильно политыми специальным кровавым соусом. — А вот и ваш заказ, сэр! С элегантностью, несвойственной мужчинам с животом такого размера, крутанулся он на каблуках, сделав полный оборот, и поставил тарелку на стол. — Так быстро? — удивился Зорин. «Как у вас это получается?» «Это секрет. Ха -ха. Но вам раскрою. С вечера я мариную их. Рано утром ставлю в горячую духовку и жду, когда крылышки отдадут сок. Потом снижаю температуру и томлю, томлю, томлю. Так они вбирают весь свой сок назад. Когда же появляется клиент, мне остается лишь извлечь их из этой сауны и быстро обжарить до хрустящей корочки на гриле». «Выглядит фантастически». Похвалил блюдо Зорин чуть тише спросил. «Простите, а вас случайно зовут не Тони?» «Все вокруг знают, что меня зовут именно Тони уже последние шестьдесят пять лет», — широко улыбнулся пузатый хозяин. «Некоторые язвительные дружки прозвали меня Тинни Тони, крошка Тони, намекая, видимо, на мою гордость». Он звонко похлопал себя по животу. Хе. «Вы можете меня звать так же, я не обижаюсь». — Рад встречать Тинни, Тони. — А меня зовут Серж, — представился Зорин. — Серж Каминский. — Я хотел передать вам привет от Алекса. — От Алекса? — От Алекса Олейникова. — О, Алекс Олейников! ха Алекс мой большой друг! — воскликнул Тони, плюхаясь на стул рядом с Зориным. — Да, он мне говорил, что вы давнишние знакомые. А он был дружен с моим отцом, который, кстати, тоже был инженером и тоже авиационным. «Мой отец был поляк, но работал во Франции». «Поляк? Во Франции? Ха-ха! Это прекрасно, прекрасно! Я люблю Париж, хотя никогда там не был. А хотите вина? Французского?» «Почему бы и нет?» — улыбнулся Зорин. «За знакомство!» Тони метнулся на кухню и через мгновение вернулся с бутылкой. «Вот!» — воскликнул он, разливая вино по бокалам. «Чудесное калифорнийское вино!» — Французском не оказалось, но это не хуже, поверьте. Между прочим, сосед Алекса делает. У него свои виноградники. Они звонко чокнулись и выпили. — Прекрасное вино, — похвалил Зорин. — Да и сам ресторанчик у вас замечательный. Правда, Алекс говорил, что вы вроде как собираетесь на заслуженный отдых и подумываете продать это заведение. Тинитони тяжко вздохнул. — Бизнес идет все хуже и хуже. После того, как появились эти ужасные монстры Макдоналдс и Кентукки, люди словно с ума посходили. Едят исключительно всякую гадость. Уверен, они сыплют туда какое-то приворотное зелье. «Разве можно что-то сравнить с вашими крылышками?» — воскликнул Зорин, уплетая хрустящие кусочки. «Они бесподобны!» «Еще бы!» — воскликнул Тони. «Все приготовлено вручную, индивидуально». Соус по моему собственному рецепту, не то что этот фастфуд. Только вот...» Тинни-Тони опять тяжко вздохнул. «Денег это теперь почти не приносит. Ты устал, я?» «Понимаю», — сочувственно кивнул Зорин, подливая вина Тони и себе. «А я вот планирую открыть небольшой бизнес в Лос-Анджелесе. И, кстати, ищу для этого помещение. Если вы действительно планируете продать ваш ресторанчик, «Я мог бы предложить неплохую цену». «Бизнес?» Заинтересованно вспыхнули глаза Тине Тони. «Какой бизнес, если не секрет?» «Секрет, конечно. Но поскольку вы раскрыли мне секрет ваших крылышек, то я вам свой тоже расскажу. Во Франции у меня было небольшое дельце, немного пикантное, но приносящее весьма неплохой доходец. Я держал маленький приватный ночной клуб». «О-о!» Удивился Тони. — Вам Алекс и про это рассказал. — Вот болтун-то. — Всего лишь раз я ему проговорился. Мы тогда изрядно выпили пиво, что в молодости я мечтал открыть ночной клуб и окружить себя красотками. — Эх. Идти не то, не мечтательно причмокнул губами. — А хотите долю в моем бизнесе? — неожиданно предложил Зорин. — Вы предоставляете свое помещение, я вкладываю деньги. Доходы делим пополам. — Собака дьявола! — хлопнул ладонью по столу Тинни-Тони. — Чертовски заманчивое предложение, Серж. На этих курочках сейчас много не заработаешь, а вот на других цыпочках. — Но раз заманчивое, так что же, по рукам? — напористо спросил Зорин. Тони всмотрелся в лицо Зорина. Тот выдержал его испытывающий взгляд и в ответ улыбнулся просто и открыто. А знаете, вы мне нравитесь», — сказал Тони. «Живу я один, семьи у меня нет. Хоть развлекусь на старости лет-то. Пожалуй, я соглашусь». Тони протянул Зорину руку. Тот пожал ее. «Только...» — вдруг нахмурился Тони. «Что только?» — переспросил Зорин. «Не знаю». Тони перешел на шепот. «Может, у вас во Франции по-другому». — Но у нас такие заведения без договоренностей не открывают. — Договоренностей с кем? — Сделал вид, что не понял майор. — Ну... Тони яростно завращал глазами и провел ребром ладони себе по горлу. — С этими? — С мафией, что ли? — весело переспросил Зорин. ц Испуганно огляделся по сторонам Тони. — Ну так сведите меня с ними склонился к нему Зорин. «И поверьте, я договорюсь».